Глава семнадцатая. «Как ты сюда попала?» Воскликнул Кристофер теперь уже вслух. Богиня трясло. Она была без украшений, а потому выглядела непривычно. «Вспомнила, что ты рассказывал», — стуча зубами сказала богиня, «про то, как оставляешь жизнь в кровати, а сам уходишь. Ведь меня тоже две, если брать в расчет золотую статую. Это было очень сложно». Я входила в стену в углу моей спальни шесть раз, прежде чем получилось. Ты, наверное, очень храбрый, если так часто ходишь через это ужасное междумирье. Жуть! Я два раза чуть не выронила праутфуд. Праутфуд? Богиня открыла ладонь. Комочек белого меха пискнул и тоже задрожал. «Это мой котенок», — объяснила богиня. кристофер вспомнил как жарко было в десятых мирах давным давно кто то бросил в комод его шарф который связала для кристофера старая миссис пасан кристофер принялся его искать я не могла оставить ее жалобно проговорила богиня даже бутылочку с молочком взяла мне пришлось бежать как только меня оставили одну после предсказания они знали я уверена Я слышала, как матушка Праутфуд говорила, что они собираются искать новую живую Ашет. Богине тоже нужно найти что-нибудь сухое переодеться, понял Кристофер, услышав, как стучат ее зубы. Он бросил ей шарф. Заверни в него котенка. Это волшебный шарф. Ему в нем будет хорошо. Как тебе удалось найти замок? Заглядывала в каждую долину по пути. Не пойму, почему ты сказал, что не обладаешь... «Колдовской зоркостью! Я чуть не пропустила дырку в чарах, она почти невидимая!» «Это что ли и есть колдовская зоркость?» — рассеянно спросил Кристофер, бросая самые теплые штаны, рубашку и свитер на кровать рядом с богиней. «Иди в ванную переоденься, а то совсем замерзнешь!» Богиня опустила замотанного в шарф котенка на подушку, сделав в ней ямку. Он был такой маленький, что походил больше на белую крысу. Кристоферу было непонятно, как он вообще выжил. «Но это одежда для мальчика?» «У меня другой нет. Переодевайся быстрее, а то служанки все время ходят туда-сюда. Тебя нужно спрятать». Габриэль Дэвид сказал мне, что нельзя связываться с Сашет. «Даже не представляю, что бы он сделал, если бы обнаружил тебя здесь». Богиня вскочила с кровати и схватила одежду. кристофер с удовольствием отметил что она не на шутку испугалась он подошел к двери пойду приготовлю тебе потайную комнату жди здесь и он побежал в большую из двух комнат в старой башне замка ту что раньше была мастерской волшебника в довершении всех бед еще и эта девчонка свалилась на мою голову подумал он еще повезло что все были заняты бедным токроем если пошевелить мозгами то он, возможно, сумеет временно спрятать богиню, а сам напишет доктору пасану и спросит, что же с ней делать. Кристофер взлетел по спиральной лестнице и оглядел пыльную комнату. Да, пока что здесь было не слишком уютно. Всю мебель составлял старый табурет, старый рабочий стол и старая ржавая жаровня. Не очень-то подходящая для богини обстановка. Кристофер перетащил заклинанием Все подушки из малой гостиной, но потом подумал и решил, что кто-нибудь обязательно это заметит. Вернул большую часть назад и наколдовал несколько подушек из большой гостиной, несколько из большого салона, из малого салона, из средней гостиной и из всех других мест, где, по его мнению, никто бы не заметил. Потом засыпал древесный уголь из сарая садовника в жаровню и наколдовал огонь. Потом вспомнил про кастрюлю и старый чайник, валявшийся у конюшни, и вызвал их. С кухни приволок ведро воды. Что еще? Молоко для котенка. Кристофер нашел маслобойку и вычерпал из нее руками остатки молока в кастрюльку. Потом отправил маслобойку назад. Так, что дальше? Где взять чайник для заварки и сам чай? И вообще, пьет ли богиня чай? Скорее всего, да. Тогда нужны чашка, блюдце и тарелки. Он вспомнил, что видел посуду в шкафу столовой и достал их оттуда. Это была очень красивая посуда. Богине должно понравиться. Еще нужны ложка, вилка и нож. Но ни один серебряный прибор не прилетит, конечно же. Тогда Кристофер вызвал ящик с приборами целиком, покопался в нем и отправил назад, как... им слабойку. «Богине потребуется еда. Что же лежит в кладовой?» Прибыли бутерброды с лососем, аккуратно завернутые в белые салфетки. Кристофер зажал нос. «Русалки!» Но положил бутерброды на стол и огляделся. Уголь в жаровне раскалился, но все равно было неуютно. «Да, не хватало ковра». Хорошенький круглый коврик из библиотеки как раз подошел бы. Но когда ковер прилетел, оказалось, что он в два раза больше, чем думал Кристофер. Пришлось подвинуть жаровню. Все. Замечательно. Кристофер спустился назад в свою комнату. Он подошел к двери в тот момент, когда Флавиан нажимал на ручку, чтобы войти. Кристофер быстро кинул... Внутрь сильнейшее заклинание невидимости, на какое только был способен. Флавян открыл дверь в абсолютную пустоту. К облегчению Кристофера он замер и уставился на комнату. «Хм-хм!» кашлянул Кристофер у него из-за спины. Флавян обернулся так резко, как будто тот ударил его. А Кристофер громко сказал «Практикуюсь в магии, Флавян!» Шорохи в глубине комнаты прекратились. Богиня поняла, что вошел кто-то посторонний. Но теперь нужно было как-то ее оттуда убрать. — Да? Хорошо. Тогда извините, что прерываю вас, но Габриэль попросил меня позаниматься с вами сегодня, потому что завтра меня здесь не будет. Он хочет, чтобы весь штат замка целиком отправился за призраком. Пока Флавиан говорил, Кристофер... используя какое-то шестое чувство, о существовании которого он до этой минуты и не подозревал, ощутил в невидимости своей комнаты богиню, поднял ее вместе с котенком, завернутым в шарф, и послал их вдвоем в башню. По крайней мере, он надеялся, что послал. Раньше он никогда не пересылал живых существ и не знал в точности, как это делается. Он услышал глухой хлопок, когда воздух занял то место, на котором только что была богиня. Богиня, очевидно, переместилась куда-то в другое место. Кристофер надеялся, что она все поняла. Наверное, она сможет позаботиться о себе сама. Кристофер отменил невидимость. Похоже, в комнате никого не было. «Мне нравится заниматься одному». Флавиан быстро посмотрел на него. «Пойдемте в класс». Пока они шли по коридору, до Кристофера дошло, что сказал Флавиан. Значит, завтра вы уезжаете за призраком? Только бы нам его изловить. Когда вы ушли, Мырдыхай раскололся и выдал нам несколько имен и адресов. Мы думаем, что он говорил правду. Флавиан вздохнул. Жду не дождусь, когда мы их поймаем. Но никак не могу поверить, что Мырдыхай один из них. Что же будет с мамой? тревожно подумал Кристофер. Ему очень хотелось предупредить ее, но он понятия не имел, где точно в Кенсингтоне она живет. Они пришли в класс, и Кристофер вдруг сообразил, что снял заклинание невидимости только с комнаты. А богини с котенком так невидимыми и остались. Он принялся мысленно искать девочку в башне или где-нибудь еще, чтобы сделать ее видимой. Но найти не смог. Наверное, он послал ее слишком далеко. В результате он не слышал ничего из того, что Флавиан рассказывал ему целых двадцать минут. «Вы какой-то рассеянный», — устало сказал Флавиан, — явно не в первый раз. «Да я все думаю, что будет с... с мордыхаем Робертсом», — торопливо поправился Кристофер. «Надо полагать, отправят в тюрьму», — печально проговорил Флавиан. и он проведет там многие годы. Но им ведь придется придумать какой-то специальный, хитрый способ, чтобы заточить в тюрьму его дух и не позволить ему путешествовать, верно? К удивлению мальчика Флавен взорвался. «Что за дурацкие, глупые вопросы вы задаете?» закричал он. «Из всех бессердечных, избалованных, наглых мальчишек, с какими мне приходилось иметь дело, вы самый отвратительный. Иногда мне кажется, что у вас вместо души Охапка никчемных жизней. Кристофер уставился на Флавиана, который даже покраснел, и попытался возразить. Нет, он не был таким бесчувственным. Он просто хотел сказать, что дух в тюрьме не удержишь. Но Флавиана было не остановить. «Вы что думаете?» — кричал он. «Что все ваши жизни дают право вести себя так, словно вы венец творения? Мы все для вас что, пустое место?» С вами пытаются дружить, а вы ходите с высокомерной физиономией, туманным взором или просто грубите. Бог свидетель, я пытался. Габриэль пытался. Розали пыталась. Все служанки пытались, но вы их просто не замечаете. А теперь еще вздумали шутить над бедным Мердыхаем. Хватит с меня. Видеть вас больше не могу. Кристоферу и в голову не приходило, что он такой гнусный тип. Он был искренне поражён то же со мной случилось думал он а я ведь всегда всем нравился когда кристофер бродил по визделкам, все ему улыбались незнакомцы дарили ему подарки он привык считать что его всегда все любят только сейчас кристофер понял как глубоко он заблуждался он взглянул на Флавиана, тот все еще не мог прийти в себя похоже кристофер Здорово его обидел. А он-то думал, что она вообще невозможно задеть за живое. Самое худшее было, что он и не собирался шутить насчет Токроя. Он любил Токроя, но не мог сознаться в этом Флавиану. И о том, что думал все это время о богине, тоже не осмелился сказать. Что же ему оставалось? «Извините меня, пожалуйста», — дрогнувшим голосом произнес Кристофер. Я не хотел вас обидеть. Но в этот раз не хотел. «Ну и ну», — сказал ошарашенный Флавиан, откинулся на спинку кресла и посмотрел на Кристофера. «Первый раз слышу, как вы извиняетесь. Это что-то новенькое». Он поднялся. «Извините, что я сорвался. Наверное, сегодня продолжать урок я не смогу. Я слишком взволнован. Бегите, продолжим послезавтра». Христофер оказался свободен и со смешанными чувствами отправился на поиски богини, сначала в башню. К счастью, девочка была там. Сильно пахло подгоревшим молоком, а богиня сидела на разноцветных подушках и кормила котенка из крошечной кукольной бутылочки. От жаровни шло тепло, ковер, слегка подпаленный под жаровней, покрывал каменный пол. комнате теперь стало очень уютно. Хихикнув, как глупая школьница, богиня воскликнула. «Ты забыл расколдовать меня? Я такого заклинания не знала, поэтому кучу времени потратила на то, чтобы выяснить, как его снять. И боялась сойти с места, чтобы не наступить на праудфуд. Спасибо за комнату. Такие красивые чашечки!» Кристофер тоже захихикал, увидев богиню, в своей куртке и бриджах. С первого взгляда могло показаться, что перед вами пухлый мальчуган, немного похожий на Онейра. Но эти грязные голые ноги и длинные волосы совсем сбивали с толку. «Ты не очень-то похож на живую Ашет», заметил Кристофер. «Молчи!» Богиня вскочила на колени, заботливо поддерживая котенка с бутылкой. «Не произноси больше никогда это имя». Даже мысленно. Ты же знаешь, что она — это я. А я — это она. Если кто-нибудь вспомнит ее, она поймет, где я прячусь и пошлет руку Ашет за мной. Кристофер не сомневался, что это правда. В ином случае богиня не смогла бы попасть живой в его мир. «Как же мне тебя называть?» «Милли», — твердо сказала богиня. «Как девочку из книжек». Он так и знал, что она попытается завести разговор про школу и поспешил сменить тему, спросив ее, «А почему ты назвала котенка Праудфуд? Это не опасно?» «Немножечко», — согласилась богиня. «Мне пришлось сбить матушку Праудфуд с толку. Она была так польщена, и я, стыдно признаться, обманула ее. К счастью, нашлась более серьезная причина назвать котенка так. «Смотри». Она отложила бутылочку и нежно взяла котенка за одну из передних лап. Коготочки у него были розовые. Лапка была похожа на крошечную маргаритку. Кристофер опустился на колени, чтобы рассмотреть ее внимательнее. Он увидел, что когтей ужасно много, не меньше семи. «У нее священная лапа», — торжественно сказала богиня. «Это значит, что она воплощает судьбу известного золотого божества». Когда я увидела когти, я поняла, что это значит. Я должна попасть сюда и отправиться в школу. Так они снова вернулись к любимой теме богини. Но вдруг за дверью прозвучала мощная контральта. «Вау!» «Трогмартон!» — с облегчением воскликнул Кристофер, вскочил и побежал открывать дверь. «Он ведь не тронет котенка, да? Пусть только попробует!» Трогмартон был весьма рад видеть их всех. Подняв хвост, он подбежал к богине, которая со словами «Привет, мерзкий котик!» потрепала его по ушам. Она явно была рада его видеть. Трогмартон понюхал котенка, устроился у ног Кристофера и заурчал, как ржавые башенные часы. Появление кота лишь ненадолго отодвинуло разговор о школе. «У тебя ведь были неприятности, когда я замуровала тебя в стене?» Задумчиво поедая бутерброд с лососем, спросила богиня. Кристофер отвернулся. «Знаю, можешь не отвечать». «А что это за вкуснятина?» «Бутерброды с лососем», — содроганием ответил Кристофер. И стал рассказывать ей, как Габриэль забрал у него жизнь и намотал ее на золотое кольцо. Лишь бы не думать о русалках. Ты даже не попросил у тебя разрешения? Да, теперь тебе хуже, чем мне. Но подожди, я только улажу все со школой и сразу придумаю, как вызволить ее назад. Кристофер решил, что пора объяснить богине положение дел в двенадцатых мирах. «Послушай», — сказал он как можно более мягко, «не думаю, что ты сможешь ходить в школу». По крайней мере, в закрытую школу, как в твоих книгах. Они стоят безумно дорого. И формы дорогущие. А ты даже не захватила свои украшения, которые можно было бы продать. Богиня откликнулась но удивление беззаботно. «Да это были всего лишь серебряные побрякушки. Если бы я их взяла, это могло бы тебе повредить. Но я подготовилась, чтобы заработать денег». Кристоферу было очень любопытно, как она собирается это делать. Может, показывая свои четыре руки в цирке? «Я точно знаю, что все будет отлично», — самоуверенно заявила девочка. «У меня есть знак. Священная лапа праутфуд Она действительно в это верила? «Я думал написать доктору пасану сказал Кристофер. «Да, это может сработать», — согласилась богиня. когда у одной из подруг Милли отец сломал шею на охоте, и пришлось занять денег на школу. Я все об этом знаю, поверь. Кристофер вздохнул и вызвал бумагу с ручкой из классной комнаты, чтобы написать доктору пасану Это сильно заинтриговало богиню. Как это тебе удается? Нельзя ли мне тоже научиться? Почему нет? Ответил Кристофер. Габриэль сказал, что ты наверняка волшебница. Главное правило — мысленно видеть тот предмет, который ты хочешь перенести. Когда Флавиан начал меня учить, я вместе с картинами перетаскивал кирпичи из стен, а вместе с кувшином стол. Они провели несколько часов, перенося в комнату вещи, которые требовались богине. Еще угля, миску для котенка, носки для богини, одеяло, освежители воздуха, чтобы ослабить запашок. строгмартена. В то же время они решали, что написать доктору пасану и богиня делала пометки косым неразборчивым почерком. Где-то далеко прозвучал гонг на ужин, а письмо они еще не сочинили. Скрепя сердце, Кристофер согласился, чтобы богиня сама перетащила поднос с его порцией в башню. «Но сначала мне надо спуститься к себе», — предупредил он. а не то служанка, которая приносит ужин, догадается. «Дай мне пять минут». К классной комнате он подошел в ту же минуту, что и служанка. Памятуя о словах Флавиана, Кристофер вежливо на нее посмотрел, а потом улыбнулся ей. Служанка явно обрадовалась, что ее заметили. Она поставила поднос на стол и заговорила с Кристофером. Полиция увезла ту старуху час назад. Она орала и отбивалась, Мы с Салли прокрались в холл, чтобы посмотреть. Вот это был спектакль. «Что с, -то... с Мордыхаем?» — спросил Кристофер. будут допрашивать дальше». Его с ног до головы заколдовали. «Бедный мистер Робертс». Салли говорит, что он смертельно устал. Она относила ему ужин. Его держат в той маленькой комнате около библиотеки. «Я знаю, что он плохо поступил, но все равно попробую пробраться туда». и поболтать с ним, хоть немного утешу. Берта к нему ходила. Она застилает у него постель счастливая. Хотя поначалу Кристоферу не терпелось, чтобы служанка ушла, тут он заинтересовался. «Значит, вы знаете Мордыхая?» «Знаю ли я его?» «Когда он работал в замке, думаю, все в него были немножко влюблены». уже секунду кристофер заметил что поднос с едой начал подрагивать он прижал его рукой к счастью служанка вовсе не смотрела на поднос она щебетала без умылку что и говорить мистер робертс очень привлекательный и приятный молодой человек не буду называть имен но многие девицы ходили по замку кругами чтобы случайно встретиться с ним в коридоре глупые ведь всем понятно что его интересует только мисс зали «Мисс Розали?» — воскликнул Кристофер, целиком обратившись вслух, но не забывая и про поднос, на который он навалился всем телом. Богиня, видимо, думала, что делает что-то неправильно, и старалась изо всех сил. «О да! Ведь это мистер Робертс научил мисс Розали играть в крикет. Но почему-то они всегда спорили и ссорились. Говорили, что все из-за этой работы в Лондоне. Она не очень хорошо с ним обошлась. — мисс Розали. Потом, к великому облегчению Кристофера, служанка добавила. — Ну, ладно, мне пора идти. А вы ешьте ужин, пока он совсем не остыл. — Да, спасибо, — благодарно ответил Кристофер, налегая на поднос и пытаясь одновременно не казаться грубым. — И если вы увидите так э, мистера Робертса, передайте ему привет от меня. Мы как-то встречались однажды в Лондоне. — Хорошо. Улыбнулась служанка и ушла. Кристофер ослабил хватку, поднос вырвался и исчез. Вместе с ним исчез и приличный кусок столешницы. Кристофер рванул в башню. «Ты не в своем уме, что ли?» Начал он с порога. Богиня вместо ответа показала ему две трети столешницы, громоздящиеся на рабочем столе, и оба покатились со смеху. Как весело, подумал Кристофер, ужинать вместе с богиней и Трогмартоном. И как здорово общаться с человеком, который владеет тем же видом магии. Наверное, именно поэтому Кристофера и тянуло в храм Ашет. Но теперь, поговорив со служанкой, Кристофер не мог не думать о Токрое. Они болтали и хохотали с богиней, но он все время чувствовал, что Токрой где-то внизу, в другом конце замка, а удерживающее заклинание жутко неудобные. А еще он чувствовал, что у Токроя совсем не осталось надежды. «Не могла бы ты помочь мне?» спросил он у богини. «Я знаю, что сам не сумел тебе». «Как это?» «Очень даже помог. Ты сейчас помогаешь, и при этом не ворчишь, а ведь со мной у тебя столько хлопот». «Понимаешь, там внизу заперт мой друг». «Думаю, что мы вдвоем могли бы разрушить заклинание и вызволить его невредимым». «Конечно», — ответила богиня с готовностью. И Кристофер решил, что нужно рассказать ей, почему так Токрой оказался там. Если он впутает ее в это дело, не рассказав, что к чему, то станет таким же предателем, как дядя Ральф. «Видишь ли, я виноват не меньше его». Он рассказал о призраке, о ральфи с его экспериментами и даже о русалках, ничего не утаивая. «Елки-палки!» — удивилась богиня. Это выражение она, должно быть, позаимствовала из Камилли. «Ты попал в переделку. От Рогмартона удалось цапнуть твоего дядю? Молодец, котик!» Ей не терпелось спасти Токроя немедленно. Кристоферу пришлось схватить ее за рукав. «Нет, послушай!» Они все завтра отправляются ловить остатки шайки призрака. Пока их не будет, мы сможем освободить Токроя. А если они поймают дядю, Габриэль будет страшно рад и, наверное, не заметит, что Токрой исчез. Богиня согласилась подождать до утра. Кристофер наколдовал ей свою пижаму и оставил наедине с бутербродами, но на всякий случай запечатал за собой дверь самым сильным заклинанием, какое знал. На следующее утро Кристофер проснулся от того, что рядом с кроватью грохнулась маслобойка с молоком. Кристофер вернул ее на место и поспешил в башню, на ходу натягивая одежду. Похоже было, что богиня надоело дождаться, когда он придет. Когда Кристофер вошел, богиня беспомощно стояла над целой корзиной хлеба и огромным куском ветчины. «Я забыла, как посылать вещи назад», — созналась она. «Еще я вскипятила пакет чая в чайнике, но он совсем невкусный. Что я сделала не так?» Объяснив ей, что и как, Кристофер умчался за завтраком в классную комнату. Служанка уже стояла там с подносом, но казалась какой-то растерянной. Кристофер нервно ей улыбнулся, и она кивком указала на стол». Все четыре ноги стола оказались с одной стороны, причем две болтались в воздухе. «А я...» «Ну-ка скажите мне, это вы утащили старинные чашки из столовой?» «Я обещала дворецкому, что спрошу вас». «Да», — ответил Кристофер. Богиня как раз пила свежезаваренный чай из одной такой чашки. «Я верну их. Они в целости и сохранности. Уж будьте любезны». Им цены нет этим чашкам. И приведите, пожалуйста, стол в порядок, чтобы я могла поставить под нос, а то я устала его держать». Пока Кристофер возвращал столу обычный вид, служанка заметила. «Вы как будто только теперь поняли, какой силой обладаете. Сегодня все утро по замку летали вещи. Вот вам совет. Верните все на место до десяти часов. Как только монсеньор Дэвид и другие отправятся на поимку банды, Дворецкий начнет обходить замок с ревизией. Она постояла, съела несколько кусочков хлеба с мармеладом из его завтрака, заметив при этом, что завтракала два часа назад. Оказалось, что ее зовут Эрика, что она ценный источник информации и к тому же весьма мила. Еще Кристофер понял, что зря научил богиню перетаскивать вещи. Теперь ему будет трудновато утаить ее присутствие в замке. Потом Эрика ушла, оставив Кристофера наедине с его заботами. И тут его осенило. Как можно убить двух зайцев сразу? Нужно всего лишь попросить Токроя взять богиню с собой, когда он будет убегать. Но для этого необходимо вызволить самого Токроя.